Похоже, в городе полно машин, сказал набегу Дуглас. У мистера Ауфмана машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберта зелёная машина, а у тебя что, Чарли? Машина времени, пропыхтел Чарли Вудмен и обогнал Дугласа. Вот честные при честные. И на ней можно съездить и в прошлое, и в будущее, спросил Джон Хаф, легко обходя их обоих. Только в прошлое. Нельзя же всё сразу. Стоп, приехали. Чарли Вудмен остановился у живой изгороди. Дуглас всмотрелся в старый дом, Да ведь тут живет полковник Фрилей. Ну уж нет, тут не будет никаких машин. Он, во-первых, никакой не изобретатель, а потом, если бы он и изобрел, да не что нибудь, а машину времени, мы бы давным-давно про это узнали. Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам крыльца. Дуглас только презрительно фыркнул и покачал головой, но с места не двинулся. Ну и не ходи, раз ты такой упрямый осел, сказал Чарли. Правильно, полковник Фрилли не изобрел машину времени, а только он тоже её хозяин, и она всегда здесь. Мы просто дураки, что раньше её не разглядели. Будь здоров, Дуглас Сполдинг, оставайся тут, тебе же хуже. Чарли взял Джона под руку, точно вёл даму, открыл затянутую сеткой дверь веранды и вошёл. Дверь не хлопнула, Дуглас придержал её и молча последовал за друзьями. Чарли прошёл через всю веранду, постучал и отворил дверь в дом. Все трое, вытянув шеи, заглянули через длинную тёмную переднюю в комнату, где свет был зеленоватый, тусклый и какой-то водянистый, точно в подводной пещере. Полковник Фрилей. Молчание. Он не очень хорошо слышит, шипнул Чарли. Он говорил: "Прямо входи и покричи погромче". Полковник: "Ничего. Только откуда-то сверху, крутясь, сыпалась пыль и оседала на винтовой лестнице. Потом из той подводной комнаты пещеры донёсся лёгкий шорох. Мальчики осторожно прошли через прихожую и заглянули в комнату. Там только и было, что старик до да кресла. И чем-то они походили друг на друга. Оба такие тощие и костлявые, что кажется, сразу видны все суставы и сочленения, видно, где прикрепляются мышцы и сухожилия, а где планки и шарниры. А ещё в комнате были грубый дощатый пол, голые стены и потолок и очень много тишины.